При этом ему не надо было беспокоиться о кучере, о его ревматизме, который тот мог заработать во время долгих ожиданий хозяина под дождем. Его не раздражали мысли, что его конюх может продать на сторону овес из его конюшни или сдать его лошадей на ночь в пользование кому-то. Но тогда он лишался возможности посещать те заветные места, о которых знал только его верный слуга. Что должна была знать и уметь горничная? Существовали школы для прислуги, куда поступали девочки 12-16 лет. Они назывались школы для девочек, которые поступают в услужение. Обучение было строгим. Таким образом, воспитанниц подготавливали ко всем тяготам работы на хозяек, обладавших порой капризным и вздорным характером. Помимо обычных навыков, Девушки приучались терпеть, молчать, сносить. После окончания таких школ молодая прислуга подразделялась на четыре категории, согласно которым определялись возможности для трудоустройства. Первая категория – девушки 16 лет, имевшие хорошие характеристики поведения. Они получали униформу, стоившую пять фунтов, которую могли оставить себе, если продолжали трудиться в том же месте в течение года. После этого за хорошую работу они получали подарок от хозяев. Вторая категория – девушки, которые часто выказывали плохой характер, лень, непослушание, дерзость. В случае осознания ошибок и исправления могли быть отнесены ко второй категории и получить униформу стоимостью 3 фунта и 10 шиллингов, если после года работы получали хороший отзыв. Третья категория – девушки, которые продолжали выказывать собственную волю, неповиновение, дерзость, получали униформу стоимостью 3 фунта, которые вычитались из их жалований. Если в течение двух лет им не удавалось зарекомендовать себя положительно, то они часто теряли работу и, не имея хороших рекомендаций, не могли устроиться вновь. Многие ученицы не имели даже носовых платков, что говорило о недостатке воспитания – Однако все соперничали размерами кринолиновых юбок и количеством нижних. Находясь в услужении, девушкам приходилось забывать про моду и надевать черное, синие или коричневые шерстяные платья с белыми фартуками и чепчиками. Жизнь горничной по дому зависела в большой мере от того, насколько богата семья, куда ее принимали на работу. Если люди имели достаток и могли нанять других слуг, то ее обязанности сводились в основном к уборке. Однако в большинстве домов горничная выполняла всю работу, которая обычно делилась между кухаркой, лакеем, садовником и так далее. Вот примерный круг ее обязанностей. Подняться раньше всех примерно в 4.30 и перед приготовлением завтрака подмести, протереть пыль во всех нижних комнатах. Тогда же освободить камины от залы, Нанести угля и разжечь огонь. Принести воды, часто из колонки на улице, и поставить большой чан для кипения. Отнести наверх в спальне уголь и разжечь камины. Разбудить членов семьи, натаскать наверх теплую воду, подготовить ванны или тазы для умывания. Приготовить завтрак, сервировать стол. Подавать еду и обслуживать хозяев во время завтрака, после убрать и помыть посуду подняться в спальне и заправить кровати, навести порядок. Если после завтрака хозяйка не поручала ей сбегать на почту, в лавку, на рынок и не просила погулять с детьми или собачкой, беря эту работу на себя, то она готовила обед и кормила всю семью, опять прислуживая за столом. Хозяин чаще всего работал недалеко от дома и приходил на обед. К пяти часам она готовила чай, к семи – ужин, Затем опять разжигала камины в спальнях, готовя их к ночи. Носила воду наверх для вечернего умывания и, наконец, в 10 часов, когда вся работа была закончена, валилась спать, если ее услуг больше не требовалось. В свободное время с двух до шести вечера она выполняла следующую работу. Понедельник. Стирка, уборка во дворе. Чистка всех швабр, щеток, расчесок. Вторник – мытье окон, чистка каминов, генеральная уборка в гостиной. Среда – генеральная уборка спален и гардеробной комнаты. Четверг – чистка всего серебра, блюд и лепнины, работа в саду.